Страница 399, параграф 191. Классификация слов, категории состояния по их происхождению. Категория состояния неоднородна по составу входящих в неё слов. В неё перешли некоторые наречия. существительное весело печально стыдно темно грех лень стыд первое слова категории состояния нао по происхождению наречия омонимичны наречием на о и кратким прилагательным среднего рода ему весело он весело смеётся, его лицо весело В первом предложении «весело» – категория состояния ему «весело», так как выражает состояние лица и выступает в роли сказуемого безличного предложения. А во втором предложении «весело» – он весело смеётся, здесь уже наречие – оно примыкает к глаголу, играя при нём роль обстоятельства. А в третьем предложении «весело» – его лицо – весело, краткое прилагательное, которое определяет имя – существительное. Слова, категории состояния отличаются от наречий тем, что имеет форму времени – ему было весело, будет весело, а также тем, что не могут выступать в функции обстоятельства – от кратких прилагательных тем, что у них есть формы времени и нет форм изменения. Безлично предикативные слова на О образуют сравнительную степень – светлее, темнее. Необходимо отличать форму сравнительной степени категории состояния от форм сравнительной степени прилагательных и наречий. В Москве ему веселее категория состояния Девушка смеётся ещё веселее на Он был веселее брата. Прилагательно. Особенно широко эти слова категории состояния используются в художественной литературе при описании состояния героев, среды, природы. Скучно, скучно, скучно, Чехов. Холодно здесь чёртовски. Чехов. В саду было тепло и тихо. Чехов. В категорию состояния входят также безлично-предикативные слова модального значения. Можно, надо, нужно. Страница 400. Второе. Несколько слов категории состояния по происхождению существительное – грех, позор, стыд. Например, в предложении: "Прихвастнуть любил, этот грех за ним водился" формано. Слово грех существительное, обозначающее неблаговидное с точки зрения морали поступки. В предложении же «Над старостью смеяться грех» – здесь категория состояния. Будучи сказуемым безличных предложений, неизменяемые слова теряют не только формы склонения, но и род, о чём свидетельствует употребление при них глагольной связки в форме среднего рода. Грех было смеяться, лень было пошевельнуться. Неизменяемые слова категории состояния – охота, позор, стыд – используются в разговорно-бытовой речи. В художественной литературе они являются средством речевой характеристики героев. И что вам за охота жить в городе летом, Тургенев? Категория состояния может пополняться за счёт кратких прилагательных, кратких причастий и обстоятельственных наречий, которые употребляются в безличных предложениях.